14. -е. Игра продолжается. А, вот ты где притаился. Вижу, вижу. Ты во второй кабинке. Тут у них никуда не скроешься. Селиверстов одновременно мочился, подавшись к писсуару тазом, балагурил и громко пускал ветры. Он был в неплохом настроении. То, что Тимоша сбежал с совещания, кажется, забавляло его. «Эй, ты там не уснул?» «Нет», — отозвался Тимоша с давленным голосом. «Как все прошло?» «Ништяк, не переживай. Скажешь своему Роскинду, чтобы выкинул библиотеку». Не выходя из кабинки, Тимоша задал трудный вопрос. «А обо мне что-нибудь говорили?» «Так немного. Спрашивали, что ты такое съел. Я сказал, что тебя укачало в воздухе». Поведение Селиверстова на Тимошу подействовало успокоительно. Надо было уже выбираться из туалета. Он полагал, что его командировочное задание было выполнено. Тимоша и Селиверстов вернулись в конференц-зал для подписания согласований. Рука у Тимоша еще дрожала, но он крепко сжимал авторучку пальцами. После кризиса, пережитого в туалете, он испытывал некоторое облегчение. Опасность разоблачения отступила, Тимоша сделался словно бы опытнее и смелее. В тактических интересах он даже сблизился с селиверством. Когда были кончены все дела, они как напарники вместе выпили, сидя в прозрачном номере на своих кроватях. Маркетолог, казалось, радовался общению. Должно быть, ему было надо отрабатывать собственное задание. Он говорил с сочувствием о расстройстве, случившемся у Тимоши, не зная, что понос был ложный. Селиверстов касался различных тем, словно прощупывая Тимошу. «Как тебе этот новый бурым?» Неожиданно поинтересовался он. Тимоша, конечно, почувствовал, что вопрос с подвохом. «Что бы тебе сказать?» — пробормотал он уклончиво. «Я имею в виду», — уточнил Селиверстов. «Это прям-таки охренеть! Мы как будто на Марс прилетели или на Сатурн какой-то». «Нет, Сатурн — это газовая планета». Возразил Тимоша. «Газовый, нефтяный, какая разница? Главное, денег у них немерено. Ты погляди, какой они Диснейленд отгрохали себе в тундре!» Тимоша подошел к окну и посмотрел сквозь жалюзи. Далеко-далеко за городом он увидел подсвеченные конструкции. Это могли быть стартовые сооружения, замаскированные под буровые вышки. Селиверстову он не сказал об этом. «Одного не пойму». Вздохнул маркетолог. Что это мы с тобой тут делаем? Идиотская командировка. Тимоша лишь усмехнулся, блеснув глазами. Все ты знаешь и понимаешь, подумал он. Но актер ты, по-видимому, хороший. Прошедшие сутки отняли у него много душевных сил. Это Тимошу сделало легкой добычей для алкоголя. Заснул он скорее, чем Селиверстов, и потому даже не слышал, как тот храпел.